Глава 32. Утро началось с настойчивого верещания вестника. О, как же не хотелось просыпаться и покидать объятие демона, который крепко прижимался сзади, положив руку Наталью. Повернулась к нему лицом, и мы столкнулись взглядами. Что ему надо? прорычал Ахдар, нехотя выпуская меня из захвата. Сейчас узнаю! тяжело вздохнула и поднялась с постели. Птичка ходила туда-сюда по подоконнику, выказывая нетерпение. На лапке висела скрученная бумажка с посланием, развернув которое разволновалась. Дорогая Олесса, рад приветствовать вас этим дивным утром. Загляните в шкаф, облачитесь в прекрасный наряд. Я буду ждать вас на пристани и лично сопровожу на борт тихой цитадели анфар прочитала вслух и посмотрела на ахдара он подошел ко мне и пожал плечами странно это все зачем анфару понадобилась аудиенция с тобой так еще и в качестве награды задумался и я вместе с ним сама не понимаю может он даст подсказку на следующее испытание предположила и засуетилась у шкафа ахнула когда увидела новое платье. Ткань струилась и переливалась в благородном темно-красном оттенке с белыми вставками на корсете. Такое сложно надеть самой, поэтому демон помог мне облачиться в наряд и довольно лихо затянул корсет. С нежностью коснулся открытого плеча и убрал с него выбившуюся из прически прядь волос. Мы стояли у зеркала и смотрели друг другу в глаза. «Ты прекрасно. Улыбнулся Ахдар и прижал меня к себе. Я зажмурилась от удовольствия, когда его губы коснулись мочки уха и прочертили горячую дорожку от шеи к ключице. Меня накрыло волной жгучего возбуждения. Резко перехотелось куда-то выходить из уютной комнаты, но птичка противно заверещала, заставив нас оторваться друг от друга. Я провожу — картинно отвесил реверанс. «Леди!» — протянул мне руку, и с широкой улыбкой я вложила свою ладонь. Мы вышли на пирс, и мое сердце чаще застучало от страха перед неизвестностью. Схватилась за локоть Ахдара, когда увидела Магду с Эрисой. Они как раз шли на завтрак к шатру. И если Нага не проявляла эмоций, то на лице Инверки все было написано Черным по белому. Если бы она умела убивать взглядом, то мы с демоном упали бы замертво. Повезло, что Магда сдержалась и ничего противного не сказала. Хорошего дня, красавица! послал мне воздушный поцелуй Ньорд, и сэлшер рассмеялся. Демон зарычал, вспыхнув от негодования. Я же прижалась к нему еще плотнее и шепнула на ухо. Он приходил вчера, бредил, что я его истинная пара, будет теперь провоцировать тебя. Прошу, держи себя в руках. Я специально рассказала это Ахдару, знала, что нью обязательно упомянет об этом за столом. А сейчас у всех нервы на пределе, и демон не исключение. Главное – не допустить драки перед финальным испытанием. Кто знает, какое наказание придумает организатор. А вот и он увидела Фавна в белоснежном парадном фраке. — Не волнуйся, я поставлю его на место, — завеял Ахдар, когда мы поравнялись с самфаром. Доброе утро, дорогая, как всегда, обворожительно, — присела в реверансе перед Фавном, соблюдая этикет. — Благодарю. — Ваше огненное величество, позволите увести вашу спутницу? — в потешном тоне обратился к принцу. «Если только вернете в целости и сохранности», — улыбнулся Ахдар. «Конечно», — взглянул на меня и подставил локоть. «Прошу, Олеса, указал на лестницу, ведущую на борт корабля. Преодолев последнюю ступень, обернулась. Демон так и стоял, провожая меня взглядом. Стало волнительно, когда вновь очутилась в шикарном холле магической тихой цитадели. Вспомнилась церемония, на которой Ахдар впервые меня поцеловал, и на душе сделалось тепло. А еще гадала, отчего же демон проявил ко мне столь пылкий интерес с самого начала. Теперь все стало на свои места, но тревога не отпускала. Полностью расслабиться и забыться я могла лишь в объятиях огненного принца. В остальное же время мысли об отборе занимали все пространство. «Смотрю, вы с принцем Ахдаром сильно сблизились», — оторвал меня от разглядывания картин Анфар. «Да, глупо скрывать, что это так», — повела плечиком, когда фаун направил меня в сторону распахнутых дверей зала. Именно того зала, в котором проходила церемония и толпились гости разных раз. Сейчас он был непривычно пуст. Лишь над накрытым столом магическим образом летали закуски и напитки. Анфар взмахнул рукой, и невидимые слуги расставили блюда по местам и исчезли. «Приятного аппетита!» учтиво усадил меня за стол хозяин корабля и опустился на стул напротив. «Спасибо!» пригубила сок и уставилась на фавна. «Вижу, не понимаешь, зачем привел тебя сюда для приватного разговора. Проницательно!» «Всем известно, что я слуга-охранителя Лемоса и исполняю любую его волю. Но совсем скоро мне предстоит до конца своих дней служить правителям острова невест». «И...» — помедлил в привычной манере, сверкнув разноцветием круглых глаз. «Я крайне раздосадован положением вещей. Этот отбор стал самым непредсказуемым». И даже жаль, что он последний. Я молчала, не решаясь задать вопросы. Интересно, к чему он ведет? Эриса подавала большие надежды, но не справилась со своим страхом на последнем испытании. Синда добровольно отдала ей победу. Тяжело за этим наблюдать, но правила позволяют жертвовать собой ради другого. И тут я оторопела под пристальным и немного злым взглядом Анфара. Было чувство, что ему жаль, что именно я выбилась в лидеры, а не Нага. Но по мимике Фавна, всегда трудно понять, что он на самом деле испытывает. «Мне жаль Синду, но она сделала свой выбор. Чем же я заслужила эту встречу?» — спросила серьезным тоном, ожидая чего угодно. «На самом деле, когда привел тебя на корабль...» Даже подумать не мог, что именно ты останешься надолго. Я напряглась, и Анфар это уловил. Поспешно натянул фирменную улыбку и благосклонно кивнул. Я говорю это не к тому, что плохо к тебе отношусь. Просто ты, дорогая, оказалась темной лошадкой. И я проиграл немало золота русалкам, которые делали на тебя ставки. дала как в воду глядела высказался шутейным тоном и заставил меня удивиться. Выходит, Далла изначально верила в мою победу настолько, что участвовала в подпольной игре сильных мира сего? Странно. Никогда бы не подумала, что импонирую русалке. Уж по ее виду этого точно нельзя было сказать. «Рада, что вас всех забавляет этот отбор», высказалась довольно резко, вспоминая сгинувших на испытаниях девушек. Вот есть тебе что-то царское, — подался немного вперед и прищурился, внимательно разглядывая мое лицо, чем насмешил. Это вряд ли, я просто выжить хочу, как и другие участницы. — В выживании тебе нет равных, дорогая, — хохотнул. — Видимо, это связано с твоей прошлой жизнью и плачевным положением Инвера. Там ты выживала каждый день. — Не могу не согласиться. Немного осмелела и подцепила вилкой фруктовый салат. «Сейчас для остальных невест ты главная соперница, а для женихов лакомый кусок. Нью-Йорк свято верит, что только в паре с тобой доберется до заветной короны. Селшер вожделеет заполучить новый трофей в коллекцию наложниц, а Ахдар...» «Что Ахдар?» — отложила вилку в сторону и невольно сжала кулаки. Каждой мышцей напряглась, когда Фаван упомянул демона. «Славный мальчишка! Мальчишка? Похоже, для древних существ, как и для самих демонов, огненный принц совсем еще юный. А вот я другого мнения. Есть у него набор определенных качеств, а мудрости мы все набираемся со временем. Он искренне влюблен. А что может быть хуже для отбора с такими правилами?» Подмигнул и ухмыльнулся. «На самом деле будет больно наблюдать за тем, как вас разлучит хранитель». «Разлучит? Ты знаешь, что мы не истинная пара?» Вот тут у меня сердце едва не остановилось. «Нет, Олесса, я не знаю, как хранитель определяет истинные пары», — поспешил оправдаться. «Но на прошлом отборе я наблюдал за подобной душераздирающей сценой». «И не хотелось бы повторения. Я вызвал тебя сегодня на разговор, чтобы помочь вашей паре на следующем испытании». «Помочь?» – просияла от радости. «Я хочу немного поведать тебе о том, как устроен отбор». Изысканно глотнул вина и жестом указал, чтобы я сделала то же самое. Тут же подчинилась и разволновалась. Снова ощутила, как часть лица занемела, что сигнализировало о сильном нервном напряжении. Он последний, а потому победители лично увидят хранителя и примут его дары, а потом займут его место на острове с правом властвовать над всеми десятью островами. Начнут собирать вокруг себя собственное королевское окружение и созывать народ всех раз жить на Лемосе. Работа долгая и трудоемкая. Но я во всем буду помогать правителям. А как же те, кто сгинул на отборах? У меня все еще оставалась крохотная надежда на то, что девушки не погибли. Я не могу ответить на этот вопрос, развел он руками. Но сейчас не об этом. Снова глотнул вина и вздохнул. Я знаю, на какой площадке будет проходить следующее испытание. Я так и застыла с занесенным бокалом, вслушиваясь в его слова. «Мы уже готовим великий лабиринт, наделяя каждую его песчинку магией хранителя. Четких правил нет и не будет. Вам предстоит в прямом смысле сражаться за короны». «И мой тебе совет», помедлил, вглядываясь в мои глаза с какой-то особой надеждой. «Не иди за ними», обескуражил так, что я дар речи потеряла. Постарайся просто выбраться из лабиринта вместе с Ахдаром. Это звучало безумно. Зачем он дает такой странный совет? Может, чтобы запутать и выиграть спор с далой могу ли я доверять организатору? А что, если и он просто хочет посмеяться надо мной? Вдруг для него это некое развлечение? Что-что? А за время нахождения на Лемосе я научилась никому не доверять. Я знаю, что ты сейчас в смятении. Понимаю, довериться мне сложно. Но вспомни мои слова, когда окажешься перед выбором. Ты будешь глубоко несчастна, если возьмешь корону в паре с Нагом или Эрланом. Ахдар ⁇ твой единственный шанс на настоящее женское счастье. И поверь, Оно стоит короны всех островов. Над столом замерцал воздух и появилась белоснежная дымка. С открытым ртом я наблюдала за тем, как из дыма складывается реалистичная картинка того, как я склоняюсь над колыбелью, а огненный принц гладит по щечке нашего малыша. Даже не поняла, в какой момент слезы покатились из глаз. Я смотрела и не верила, что такое может быть со мной. Никогда не думала о ребенке, да и о семье. Глупо о таком мечтать, когда душа изранена ужасами войны, а будущее — сплошная неизвестность. Дымка рассеялась так же быстро, как и появилась. Я потянулась за салфеткой, но Анфар перехватил мою ладонь, накрыв ее большой лохматой рукой. Я показал тебе лишь иллюзию возможного будущего. Постарайся выжить и выбраться из лабиринта. Надеюсь, что сумел помочь. Удачи, Олесса!» Щелкнул пальцами свободной руки, и я резко оказалась на лестнице, ведущей на пирс гавани. Не знаю, как Фаван это сделал, но вокруг уже сгустилась ночь. Казалось, я провела в его обществе не больше часа, на деле же... Пролетел целый день. Медленно побрела к своему домику, размышляя над предстоящим испытанием. Слишком высокие ставки разыгрывались в последнем туре. Три пары, из которых одна гарантированно станет править Эйвором. Хотела ли я этой власти? Возможно. Но не как цель, а как средство, чтобы помочь родному острову. С другой стороны, союз с Ахдаром разве не скрепит миром Инвер и Хиос? Выбывшие пары уже примерили короны правителей своих островов. Скорее всего, демон также займет положенное ему по праву рождения место, а значит, приструнит воинственный пыл сородичей и запретит набеги на побережье. Если так, какой прок от радужной короны, когда остаток жизни придется провести с нелюбимым? Уже в доме который вдруг показался пустым без Ахдара, я с огромным трудом расшнуровала корсет и стащила платье. Вздохнула полной грудью, наслаждаясь удивительным чувством свободы. Мнимой свободы, если уж быть точной и не имеющей отношения к происходящим тут событиям. Однако порой именно мелочи, вроде избавления от тесной одежды, приносили настоящее облегчение. Если проводить аналогию, радужные короны тот же тугой корсет, который ограничит возможность дышать и наложит кучу обязанностей. Все-таки Анфар дал мудрый совет: Надо бороться за собственное счастье, а не гнаться за недостижимой целью. Осталось только поговорить об этом с Ахдаром и надеяться, что хватит сил для убеждения. Понимая Что сна у меня сейчас ни в одном глазу наполнила ванну горячей водой и с удовольствием понежилась в ароматной пене. Затем просушила волосы, накинула легкий халат и вышла на крылечко, чтобы полюбоваться на звезды. Уселась прямо на теплые доски, настила и опустила басы ступни в морскую воду. Оперевшись на обе руки, запрокинула голову наблюдая за далекими и такими манящими небесными искрами. Вдруг одна из них будто бы сорвалась с небосвода и устремилась к земле. «Хочу, чтобы мы с Ахдаром всегда были вместе», — успела загадать желание, пока звездочка не растворилась в густой черноте ночи. «Это хороший знак», — невольно улыбнулась, исполняясь уверенности, что все будет хорошо. «Совсем скоро», — заразовел рассвет, и темнота окрасилась в розовато-серые тона. Совсем немного, и из воды вынырнет дневное светило, чтобы согреть всех обитателей Эйвора своим благородным теплом. Вот только насладиться прекрасным зрелищем не получилось. Вновь появилась птичка-вестник, опустившись прямо ко мне на колени. Послание состояло всего из нескольких слов. «Приготовиться к последнему испытанию». сбор через полчаса но как же так почему на рассвете я ведь не успела поговорить с ахдаром адресовала вопрос вестнику но птичка убедившись что я получила послание улетела я подскочила на ноги и бросилась в комнату в шкафу уже поджидала новая одежда в которую я спешно принялась облачаться брюки из плотной ткани тонкая нательная рубашка поверх которой полагался кожаный жилет дополняли комплект сапоги с высоким голенищем и куртка. Волосы, исходя из прежнего опыта, заплела в тугую косу и закрепила на затылке. Браслет сгинул в морской пучине, нож утопил накануне Ньорд, так что из полезных вещей осталась лишь сфера, которую я повесила к поясу в том самом мешочке, что остался с прошлого раза. Я очень спешила, так что собралась за считанные минуты и прибежала к шатру в надежде встретить Ахдара. Только вот вместо него обнаружила Даллу, встретившую меня с понимающей усмешкой. — Ты первая, Олеса, и я этому очень рада! — поприветствовала кивком и сразу указала на портальную сферу. — У тебя будет пара лишних минут, чтобы осмотреться. Прошу! — Но... — беспомощно заозиралась. — А как же остальные? Нужно ведь их дождаться! «В этом нет необходимости», — ухмыльнулась. «Для каждого из вас определено свое время старта, и в то же время вы окажетесь в одном месте с разницей в несколько минут. Желаю удачи, Олеса, я в тебя верю». Б «Благодарю», — робко приблизилась к портальной сфере. Оглянулась в последний раз на пустующий вход, глубоко вдохнула и коснулась светящегося шара. Последнее испытание началось.